«Тайная война». В Москву Андрей вернулся на воздвижение в день, когда по всей Руси начинались капустники. В деревнях убирали капусту, устраивали капустные вечера. Все от мала до велика собирались вместе, чистили кочаны, рубили их для закваски и засолки, перешучиваясь, рассказывая истории, подкалывая друг друга, а кто в подходящем возрасте, то и заигрывая. Но князю было не до веселья. В память об отце он имел твердое намерение отправиться на юг, в Крым, и поставить там всех на уши, да так, чтобы татары раз и навсегда забыли дорогу в русские земли. Хотя пока не представлял себе, как именно это сделать и с чего начать. К тому же холопы в Москву не торопились, и под рукой у него пока имелось всего три человека — пахом и двое из числа отцовских воинов, те, что из-за болезни не ушли с боярином Лисиным в ополчение. Но еще до сумерек в ворота дворца постучали. Удивленный позднему визитеру, Зверев вышел на крыльцо без посоха и без шубы. В таком прескверном настроении на условности и этикет князю было совершенно наплевать. Створки разошлись, и Андрей невольно сбежал на несколько ступеней вниз. даниил Федорович! Откуда? Какими судьбами? Ты же при государе оставался!» «Слава Богу, ты еще здесь!» — облегченно перекрестился боярин Адашев. «Я уж боялся не нагнать!» «А к чему нагонять-то? Вроде все ясно, как в аквариуме. Но у вас политика, у меня война». Дождусь холопов и поеду османов бить. А мне не подсобишь? Прости, Даниил Федорович, покачал головой Зверев. Говорить чего хочешь, доказывать что угодно, но истреблять душегубов я отправлюсь все равно. Так и я туда же еду. Куда? От неожиданности даже не сообразил Андрей. Османов бить. Помочь мне хочешь? Нет. — мотнул головой боярин. — То есть, да, то есть, нет. И, окончательно запутавшись, рванул рукой. — В общем, по царскому поручению. э Зверев так ничего и не понял. — По царскому поручению? Куда? — Османов ведь. Так ведь, государь... «Ой, прости, Богорадий, Данил Фёдорович заходи в дом, пивка со мной выпей, рыбкой закуси, чего на пороге-то стоять?» Прийдя в трапезную и запалив свечи, бояре уселись рядом за столом. Андрей налил гостю шипучего пива, придвинул ближе лоток с заливным линем и блюдо мелких копченых уклеек. «Сделай милость, Данил Фёдорович повтори еще раз». О чем ты мне поведать хотел? Пусть даст Бог здоровья государю нашему, Иоанну Васильевичу, и долгие лета. Начал боярин Адашев, Прихлебнул пиво, очистил одну рыбку и продолжил. После твоего ухода, Андрей Васильевич, Государь немало слов изрек О своего ли княжеском и о твоем всему примере. Он велит одно, ты творишь другое. Он приказывает, а ты все поперек. И где тут воля царская? Кто на Руси правитель? Ну, гневался в общем. Однако же после дал мне поручение особое, тайное, как лицу доверенному и немало уже знающему. Но ведь нам с тобой княже изрядно тогда рассказал, зачем же лишним людям тайну открывать? Коли уж надежный боярин среди доверенных оказался. Зверев кивал в ответ, ожидая, когда гость перейдет к сути дела. — Тут ты поручил мне, государь, дело важное сотворить, о коем никому иному знать не положено. — А я? — А ты и так, — отмахнулся Адашев. — Стало быть, поручение таким будет. Надобно нам в Угличе... Пятнадцать стругов от корабельщиков принять, а после от купцов по уговору товар мы забрать должны, на склады тамошний завезенный, и отплыть вниз по Волге до Царицына. Там через Калачинский Волок корабли на дон перетащить и казакам с рук на руки передать. Ну, вы спохватились. Зерев глянул на запястье, где у него уже много-много лет не было никаких часов. Сейчас конец сентября. На Волге к началу декабря лед уже устанавливается. Когда ты все это успеешь? Раньше не могли вспомнить. Пока лето и тепло, княжи, — перешел наш опыт боярин, — казаки донские на османов нападают, походы ходят, татар крымских бьют. Посему припас им надо было перед самым покровом передать. когда они во строге свои возвертаются, дабы забота царская прилюдно проявлялась, ну и чтобы не пропало ничего, пока атаманы и рати в нетях гуляют. — Что-то не слыхал я про подвиги сей братьи. покачал головой Зверев. — Так и государь с ним недоволен, — кивнул Ладашев. — Нам поручено недовольство его донести, что слабо они ворогов, Вера христианская беспокоит. Нет деяний таковых, чтобы султан Османский и хан Крымский в печаль впали горестные. Но каз мы должны дать казакам, сил не жалеть и зря хлеба царского не проедать. Мы или ты, Берин? дык княже! Залпом осушив кубок, стукнула ему стол гость. Как сие все государь до меня довел, — А я враз про тебя и вспомнил. Ты ведь немало судов по Волге сплавил, когда Свияжск строил возле Казани. Опыт имеешь знатный. Опять же, Андрей Васильевич, ты ведь туда, на юг, собрался, Османов бить. Отчего бы тебе со мной вместе делом с ним не заняться? — И что, Иван, Сказывал, — своеволен ты больно, и на ее сие согласия не дашь. Но, коли будет мое такое везение, так он запрещать помощь твою не намерен. Казаки, — потерлоп по Андрей, — казаки на дону, не помню. Да и как же ты его помнишь, коли государь токму привечать их там начал? Хлеб и иные припасы шлет, дабы зимой не голодали, припасы огненные, свинец и зелье, и увеченных принимают, В монастыре русские ему уходить можно. Дуван в селениях русских дозволят продавать. Мыслю, как крепость супротив Волока поставили, так с ними изговариваться и начали. Кто из людей безродных и отважных, православной, себя без остатка предает и по стопам Господа нашего пойти готов, того Иоанн повелел всех грехов прошлых, долгов и обетов освобождать, сыска не вести». И суду не подвергать. Так и сказал. С Дону выдачи нет. Еще бы! Теперь князь Сакульский понимал своего царя как никогда. Освоение Дона — это изрядное расширение русских земель на юг. Освоение Дона — это разрубание на две части татарских степей. Это надежная граница между Крымским ханством и и присягнувшими России народами Кавказа, Поволжья, Приволжских степей. Правда, насколько помнил Зерев, официально берега Дона принадлежали Османской империи. Если Иоанн не хотел войны, русские подданные, тем более с оружием, здесь появляться никак не могли. — Так ты согласен, Андрей Васильевич? — Не в службу, а в дружбу. Раз уж я все равно еду резать османов, почему бы и не стать твоим попутчиком? Ну, вдвоем дорога веселее. Вот только время... «Пахом По коридору загрохотали сапоги, в трапезную влетел холоп. Звал, бачка Звал. Выпей пиво, кубок, за здоровье гостя нашего, да иди меня в дорогу собирать. В Углич отправляюсь Ты пока остаешься. Как холопы из княжества доберутся, приведешь их туда, ко мне. «Я тебя одного, Андрей Васильевич, не отпущу!» Сразу щетинился дядька. «Ты последний из лисиных остался, я за тебя отвечаю!» «Отпустишь!» — хмыкнул Зверев. «Мне, кроме тебя, главным оставлять некого. Так что желание по боку делать, что говорят».